— Да, с того времени, как мы уехали из Голубинской. — Да, — сказал я, — ведь в Голубинской был ваш штаб. Паулюс молча кивнул головой. Через пять минут мы подошли к его домику. Центральный котел — значительная часть сталинградской группировки вермахта, которой командовал генерал Гейтс. Этот котел был отсечен советскими войсками от штаба Паулюса и капитулировал 31 января. Еще двое суток сопротивлялись остатки 6-й армии на севере. Несмотря на настойчивые требования генералов Латмана и фон Ленски, командовавший этими войсками генерал Штрекер не соглашался отдать приказ о капитуляции. Тогда войска советских 62-й, 65-й, И 66-й армии принудили врага сложить оружие. 2 февраля северная группировка 6-й армии капитулировала. Боевые действия в районе Сталинграда и в самом городе прекратились. В Ставке Гитлера в Берлине во всем Рейхе царили растерянность, уныние и паника. Ведь еще совсем недавно население Германии уверяли, что Сталинград, собственно говоря, уже взят... А закрепление Победы — вопрос дней. А за день до полного разгрома своих войск на Волге 30 января 1943 года Гитлер по радио говорил «Я шел туда, в Сталинград, потому, что это весьма важный пункт. Через него осуществлялись перевозки 30 миллионов тонн грузов, из которых почти 9 миллионов тонн нефти». Туда стекалась с Украины и Кубани пшеница для отправки на север. Туда доставлялась марганцевая руда. Там был гигантский перевалочный центр. Именно его я хотел взять, и вы знаете, нам многого не надо. Мы его взяли. Остались незанятыми только несколько совсем незначительных точек. Некоторые спрашивают, а почему же вы не берете их побыстрее? потому что я не хочу там второго Вердена. Я добьюсь этого с помощью небольших ударных групп. Когда Гитлеру доложили о пленении Паулюса, его гневу не было предела. Но гнев гневом, а надо было сообщить эту трагическую весть стране и сообщить после того, как сам фюрер только что заверил, что Сталинград взят. Орган нацистской Партии газета «Феркише Бео Бахтер» о событиях в Сталинграде известила 31 января весьма двусмысленно. «Скоро в этом футболе все станет ясно». Геринг выступил в Министерстве авиации с оптимистической речью. «Шефт Люфтваффе назвал сражение на берегах Волги величайшей героической битвой нашей истории». В первые три дня февраля туман не рассеивался. Немецкая печать продолжала писать о героизме солдат и офицеров армии Паулюса. Наконец, 4 февраля Фельки Шербео Бахтер вышла с сообщением на первой полосе. Сражение шестой армии у Сталинграда закончилось. Этот аншлаг дополнялся словами «Они погибли, чтобы жила Германия». Две редакционные статьи. Верные своей присяге и памятник на Волге Создавали впечатление, будто все сражавшиеся под Сталинградом Солдаты и офицеры вермахта погибли, но не капитулировали О гибели Паулюса говорилось как о чем-то само собой разумеющемся Иной вариант его судьбы даже не предполагался Между тем Гитлер знал правду Германское командование располагало точной информацией и подробными данными. Более того, вопрос о пленении Паулюса обсуждался в Ставке Гитлера.